Глава двадцать шестая Как-то в воскресенье Зои проснулась рано, гадая, чем же ей заняться. Миссис Маглон не была, как и Рэмзи. Зои на весь день осталась одна с детьми и Харри. Она оказалась в странном месте, у нее почти не было денег. Можно поехать навестить Нину, но Зоя вполне разумно решила, что в воскресенье у Нины и так множество посетителей, а потому решила отложить это на другой, более спокойный день. Снаружи было солнечно и холодно, но совершенно тихо. Спустившись вниз, Нина постояла, глядя вдоль длинного коридора с люстрой и фестонами паутины, и вдруг почувствовала, что ей охватило страстное желание что-нибудь сделать, что-нибудь изменить. Она каждый день слышала, как хлопочет миссис Маглон, включая ту старую разболтанную стиральную машину, тот древний пылесос, как грохочет тарелками и чашками, перемывая их вручную и исчезает для каких-то дел в глубинах необъятного дома. Нельзя сказать, чтобы она не трудилась изо всех сил, она трудилась, но количество работы для одного человека было просто ужасающим. За домом присматривали, но лишь слегка. Зоя подошла к огромной парадной двери. Старые деревянные панели возвышались над ней, и Зоя внимательно рассмотрела два засовывающи колду, ржавый ключ, оставленный в замке. Она отодвинула ужасно неподатливые запоры, которые не смазывали целую вечность, и с немалым трудом повернула ключ, налегая на него всем своим весом. Старый ключ сопротивлялся, но, наконец, уступил. Зоя на мгновение испугалась, не сломается ли он. Ведь он вполне мог принадлежать какому-нибудь давнему вождю, и ей бы пришлось выложить за него миллион долларов. За ее спиной внезапно возник Харри. Зоя бронила сына за то, что он всегда так бесшумно подкрадывался. Ведь так можно кого-нибудь напугать. Хари до сих пор носил свою пижаму с пожарными. Она уже становилась ему мало. Но не мог же внезапно вырасти за то небольшое время, что они провели здесь? Конечно, нет. Зои увидела, что Харри держит в руках старого медведя и жесткого на вид меха. Выглядел медведь старше самой Зои. «Где ты это взял?» спросила она, шагая к сыну, чтобы обнять его. Да, игрушка была древней, почти антикварной. От нее почему-то пахло старым деревом, опилками и лошадьми. Глаза у медведя были из настоящего стекла, а на шее у него была повязана поблекшая клетчатая лента. Но если на нем и была когда-то этикетка, она давно исчезла. Харри просто показал наверх. «Я не уверена, что это твоя вещь», — мягко заговорила Зоя. «Думаю, нам лучше спросить у папы Патрика, можно ли тебе с этим играть». Харри уставился на нее, покачал головой, а потом прижал к себе медведя и всем своим видом показал, насколько он не согласен с матерью. «Но он не наш», — ласково продолжила Зои. «Здесь нет ничего нашего, милый». Харри сморщился, потом отвернулся, прячать от нее медведя. Зоя прикусила губу. «Ладно, можешь пока оставить его у себя», — сказала она. «Пока мы здесь, в этом доме. Только не забывай, это не твой медведь». Конечно же, если бы игрушка оказалась бесценным семейным наследием, миссис Маглон указала бы на этот факт через пять секунд. Но пока что Зоя решила просто присматривать краем глаза за сыном и медведем. А малыш выглядел очень милым, как маленький Кристофер Робин с настоящим Винни-Пухом. Действуя обеими руками, Зои распахнула огромную дверь, петли которой громко заскрипели. Это выглядело как настоящее откровение. Холодный яркий свет хлынул внутрь. Снаружи чирикали и щебетали птицы. Деревья раскачивались на ветру по другую сторону гравейной подъездной дороги. Картина ошеломляла. Солнечные лучи показали всю запущенность старого коридора, но и красоту его древних деревянных панелей, и прекрасной живописи XX века, и даже оленей головы, которую Харри до сих пор не замечал, и который заставил его подпрыгнуть, и изумительную резьбу перил главной лестницы. Желая побольше увидеть в этом доме, Зоя открыла дверь в гостиную под лестницей. Там стоял старый рояль. Она мельком заметила его в день своего приезда. И забитые книгами полки. Зоя открыла старые жалюзи, раздвинула тяжелые гордины. Все больше и больше света врывалось в комнату, открывая взгляду плотные старые карты, груды бумаг, пыль, кружившую в воздухе, и странные чаши и вазы, которые казались здесь совершенно не на месте. «Отлично!» — бодро произнесла Зоя. «Поблизости не было никого, кто бы стал запрещать ей делать что-то. Дети еще не проснулись». Зоя отправилась в кухню, нашла старый перепачканный мукой радиоприемник и носила его по дому, пока не поймала сигнал. Ей необходимо было что-нибудь веселое, поднимающее дух. И, конечно же, она нашла станцию, передававшую подходящую музыку. Под огромной раковиной дворецкого в кухне хранились горы чистящих и полировочных средств. Зоя надела большой старый фартук, миссис Маглон, и, прихватив с собой все необходимое, начала наводить порядок в забитой вещами комнате. Она сложила в черные мешки для мусора то, что, несомненно, было хламом, старые конверты, рекламные проспекты, сломанные пластиковые ложки, старые коврики. Она нашла пустой ящик в письменном столе и начала складывать туда то, что, как ей казалось, должно лежать в таком ящике. А потом спохватилась и начала опустошать все ящики. Это была бездумная, суетливая и приносящая удовлетворение работа. И Зоя даже не заметила, как она увлеклась ею. Ярко светило солнце, а всю гремела музыка, а Зоя сбрызгивала и оттирала, укладывала и переставляла. Харри танцевал рядом и помогал, пока, наконец, Зои не почувствовала движение за спиной и не оглянулась, чтобы увидеть всех троих детей, стоявших на лестничной площадке и таращившихся на нее. На мэре была львиная футболка. — Видите? — громко произнес Патрик. — Она просто окончательно сошла с ума. Зоя выпрямилась, рассердившись из-за того, что почувствовала себя виноватой и оказалась пойманной врасплох. Но разве они имели право осуждать ее за то, что ей хотелось навести вокруг себя порядок? Музыка продолжала греметь. Шеклтон зашел в комнату и выключил ее. Мэри шагнула вперед. Она была невероятно бледна и дрожала от ярости. «Что это ты тут делаешь?» — спросила она. Зоя огляделась. В комнате все уже выглядело намного лучше. Запахло свежестью ветра, окна и полки блестели. В корзине для зонтиков стояли все зонты, которые она сумела найти поблизости, до этого они валялись где попало. Зоя заглянула и в обувную комнату, слева от входа. И теперь все ботинки и резиновые сапоги стояли аккуратным рядом, а все шляпы, некоторые с перьями, другие вообще из позапрошлого века, и более чем странные, висели на вешалке или аккуратно лежали на полке, специально для них предназначенной. Зеркало в той комнате Зоя отмыло, занавески открыла. Так что теперь можно было видеть, что вы надеваете на себя. «Прибираюсь», — ответила она. «Не похоже, чтобы у миссис Маглон хватало времени на настоящую весеннюю уборку. Или осеннюю». Она шагнула вперед. «Хотите помочь?» «Зачем ты тут все переставила?» — обожгла ее взглядом Мэри. «Затем», — рассудительно ответила Зоя, — что все должны здесь бывать. Разве неприятнее посидеть в чистоте?» Мэри продолжала с ненавистью торыщиться на нее. «Здесь все так, как должно быть!» почти зарычала она. «Так, как должно быть, а ты все испортила! Ты все испортила!» И она стремительно выбежала в парадную дверь и исчезла в саду. «Ей просто тяжело», — со вздохом сказала Зоя. Патрик шагнул ближе. «Ну...» Заговорил он слишком практичным для его лет тоном. Понимаешь? Ты все перемешала, все мамины вещи, и Мэри это не понравилось. Зоя впервые услышала, чтобы кто-то из детей сам заговорил об их матери. Она подошла к Патрику и присела перед ним на корточки. А тебе не кажется? Заговорила она как можно мягче. Тебе не кажется, что вашей маме приятно было бы видеть ваш дом чистым и аккуратным, и приятным для всех вас? я не помню пожал плечами патрик зоя захотелось обнять его это был совершенно естественный жест но мальчик мгновенно отскочил едва не споткнувшись в спешке желая отдалиться и зоя выругала себя за поспешность она повернулась к сыну хари тихонько позвала она малыш послушно подошел как ты думаешь ты не мог бы на время дать патрику твоего медведя Харри тут же шагнул к Патрику и протянул ему побитую молью игрушку. А тот, не поднимая головы, взял медведя и прижался к нему лицом. Зоя сообщила, что намерена приготовить на завтрак оладья. Самым бодрым тоном, какой только сумела изобразить, давая понять, что все просто прекрасно, и надеясь, что Патрик пойдет за ней хотя бы из любопытства. И мальчик действительно перестал огорчаться и обрел аппетит к тому времени, когда оладьи были готовы. Но больше всех удивил Зоя Шеклтон. Он сначала стоял в дверях кухни и наблюдал, как Зои готовит. Потом шагнул вперед, откашлялся. У него начал ломаться голос. И он говорил то басом, то дискантом. И осторожно произнес. «Я хотел бы помочь». Зоя стремительно обернулась. Она такого не ожидала. «Ты серьезно?» Шеклтон пожал плечами, запихнув рот один оладушек. «А что? А ты уже починил Wi-Fi?» пробормотала Зоя, которая понятия не имела, как заставить его снова работать. Она пыталась, но безуспешно. «Скоро?» — ответила она. «Если ты поможешь мне прибраться в доме, я обязательно разберусь с Wi-Fi.